36. -е. Когда к лаочу видеть вы могли, как мужичья хватает топоры и старается побольше бочек сбить, спешит телеги ладить и возы, как в бочках прячут рыцари лихих, вам это в доселе не забыть. Дан тяшки молот каждому из них, когда они проникнут в город ним и главный рог призывно затрубит, без молотов не высадить им в нищ. 37. -е. В другие бочки-связки копий прячут с двумя, а не одним значком на каждом, чтобы в бою с языческой врачью друг друга не задели христиане. Тридцать восьмое. А в третьих бочках сложены щиты, по две отметки на любом из них, чтобы в сражении с воинском сарацин французы вред своим не нанесли. Тридцать девятый. Гильон спешить со сборами велел, когда бы вам увидеть, как окрест виланы ладят множество телег и катят к ним за бочкой бочку вслед, и в бочках прячут рыцарей над ним. Вы не забыли б этого досель. Но нам пора и о Бертране спеть. Диковинный наряд смельчак надел, кафтан из грубой шерсти, сажа весь и башмаки, разбитые в конец, и сромятий бычий низ и верх. Сказал Бертрану, «Боже, царь небес, до да крови ноги можно в них стереть!» Гильома рассмешила эта речь. «Племянник, — молвил он, — вздыхать не след, гоните-ка упряжку поживей!» Бертран ответил, «Ваш совет нелеп, ведь я с валами дела не имел, и с места их не сдвинуть мне вовек!» Тут снова разобрал Гильома смех, его ж племянник помрачнел совсем. Неискушенный в новом ремесле, в болоте он с телегой засел, в грязи она увязла до осей. Со зла он чуть не тронулся в уме. Когда б вам видеть, как он в лужи слез, как ввоз приподнял, не жалея плеч, вы этому дивились и теперь. И лоб, и нос он в кровь разбил в себе, закохотал гельем еще сильней. Племянник, — молвил он, — поверьте мне, вам в новом ремесле не преуспеть, ему учиться нужно с детских лет. Едва с ума не свел Бертрана гнев. А тут ещё из бочки, как на грех, кричат гермер, шотландский удалец, жильбер, де фолоас гутье де терн: "Синьор, осторожней будьте впредь, коль бочка рухнет на землю, всем нам смерть". "Доедете", сказал Бертран в ответ. "Но спать пора уже" нам и о тех, кто поведёт обоз в чужой земле, у каждого котомка на спине, на поясе вместительный кошель, под каждым клячом или мол храмец, с кем бы они ни встретились, теперь их запросто родимов примут все. Без этого им тут не уцелеть. Беда, коль кто-нибудь из здешних мест признает в них не просто торгашей. Обоз Гордон у Брода пересек, стал станом на лугу невдалеке, но спеть и о Герьеме час приспел. Пора поведать, как он был одет. Сороковое. Кафтан из грубой шерсти на гильоме, такой, какие в здешнем крае носят, штаны наделан цвета голубого, заправил в сапоги из бычьей кожи, через плечо на перевязи прочный, как горожанин нож повесил в ножнах. Сидит гильом на кляче, запаленный в длины и стременно просунул ноги, не очень ново у него и шпоры. Лет тридцать им на вид, а то и больше. Из вылока колпак на нем убогий. На берегу Гордона, возле Брода, бойцов оставил двадцать сотен добрых гельем, что был рукой железный прозван. Граф всех виланов отпустил до дома, чтоб ни один не выболтал оплошно, какой товар везут французы в бочках. Велел, стрекал, нарезать двадцать сотен, их заострить и в путь сбираться с новым. Вновь яр он прибыл. У Лаварди проходит, а в том селении есть каменоломни, откуда камень нимских башен добыт. Снуют немало немцев по дороге, и говорят они между собою: "Валом валят сегодня к нам торговцам. Да отродясь я их не видел столько". Вот у того, кто впереди обоза, они спросили: Что с собой везете? Везем парчу и бархат всевозможный, всякий шелк, зеленый, алый, желтый, мечи стальные и щиты, и брони, и шлемы золоченые, и копья. Язычники в ответ. Товар отборный. На главный рынок поезжайте тотчас. Сорок первое. Оставили французы позади, немало гор, пригорков и долин, и, наконец, до Нима добрались. Прошли через ворота их вазы, один во след другому, как в пути, мгновенно загудел весь людный Ним, явились из-за рубежа купцы, с собой товар отборный привезли. Да только в бочках спрятан он у них. Король О-Тран услышал шум и крик, по лестнице сошел с Арпеном вниз. Арпен О-Трану братом был родным. О-Тран с ним и престолы власть делил. На рынок оба нехристи пошли. За ними свита, двести сарацы. 42. 42. Пусть сер небес сын Пресвятой Марии благословит вас, господа честные. Внемлите песне, что сложил я ныне во славу невязоумцев горделивых, не выдумщиков хитрых и речистых, но тех, что край испанский покорили и веру Божью взяли под защиту. Теперь владеют христиане мином, его патроном стал святой Игиди, всех области и города хранитель. А в те поры совсем иначе было. Языческий закон в том крае чтили, там Магомету лживому молились, у Тервагана помощи просили, и в капище для службы нечестивой со всей округи нехристи сходились». 43. -е. Направил лошадь прямиком на площадь из слёз, у из слёз углы дом мрамор разолённый. Гельём, что был рукой железной прозван. Граф развязал кошелёк деньгами полный и уплатил за право на торговлю, и тех спросил, кто собирает подать не причинять ли здесь ему уроном. Язычники ответили: "Не бойтесь, здесь даже человек высокородный, корен купцу ущерб или вред наносит. На делеви повешен будет тот час. 44. Пока стоял со сборщиками графа и о делах торговых толковал, отран с сарпеном прибыли туда. Спросили, где торговца разыскать. Язычники вокруг им говорят «Вон, видите того бородача, на ком колпак и шустяной кафтан, и чьих приказов слушается всяк». Король велел позвать к нему купца. «Откуда вы пожаловали к нам?» Из Англии обширный государь на свет родился в Кентерберия. «Купец, есть у тебя супруга?» «Да, и восемнадцать сыновей у нас. Но двое лишь вошли уже в годах. Один зовется Бек, другой Суран. На них взгляните, вот они стоят». И граф Гирьем от Рана указал на отпрысков Бернара де Бребан. Язычники друг другу говорят. «Красиво у торговца сыновья. Их приодеть и будут хоть куда». «От Ран спросил тебя, купец, как звать?» Тякр, горды удар зовут меня. Король сказал: "Не слышал никогда, чтобы человек достойный звался так. Что ж вы с собой везёте, друг Тякр?" "Порчут, овту и бархат и шелка, зелёный, синий, алый, все цвета, и копья и доспехи есть у нас, щиты и шлемы, что слепят глаза, мечи, их золочёные рукоять". Король утран воскликнул: "Благо вам!" Гельём ответил: "И это только часть, получше сзади мы везём товар. Какой? Сейчас доставят на вазах чернила, серу, ладан, фимиам, квасцы, червец, ртуть, перец и шафран, юфть, кордовскую кожу и софьян, и столь порой нам нужны горностай. Довольно улыбается от ран, и каждый сарацин всем сердцем рад. Сорок пятое. «Король Атран опять заговорил во имя Бога, что тобой чти мне, друг Тиакр, всю правду расскажи. Я знаю, сколь товары хороши, что на возах тобой привезены. Позволь их у тебя приобрести и мне, и прочим немцам молодым. И ты на этом не продешевишь». Гильон в ответ. «Извольте, погодите, тир мы не торопимся уйти. Ваш нем хорош, не прочь я в нем пожить». Сегодня отдых нам необходим, а завтра, от зари до зари, успеет каждый столько накупить, что и целочу и то не унести. Язычники сказали: "Поглядим, пока лишь на посол щедревы, а их ведь делом нужно подкрепить". "И подкреплю", Гельём ответил им. "Скупиться и ловчить я не привык, всегда всем достоянием своим друзьям готов и рад я услужить". Граф одного из спутников спросил: Успели ли все телеги въехать в ним? Да, слава богу, здесь, сеньор, они. Ведут бойцы по улицам вазы и груз на площадях снимают с них, чтобы себя не связывать в тот день, когда придется взяться за мечи. Вход во дворец так бочками забить, что сарацинам нет туда пути. 46-е. Атран промолвил, «Друг, теакр, признайся, во имя Бога, коему взываешь, где взял ты столь отменные товары, в какой стране я с роднёй обосновался?» Бельём ему в ответ, «Скрывать не стану, добром я в милой Франции запасся, с ним еду к калабрийцам и ломбардцам, в Апулию и к сицилицам также, в Германии пройду я до Романии, в Тоскане и у венгров побываю, а вслед за тем в Галисию направлюсь, проследую по городам испанским» через плату прибуду в край норманнский. Живу же я с роднёю в землях разных английских, и валлийских, и шотландских. Намерен я добраться и до Краком, который древней ярмаркой славен, а также заглянуть к венецианцам. Велам с почтением мне христи сказали: "Поезди в столько, как не стать богатым". 47-ом Честные господа, хранит вас Бог. Послушайте, как узнен был Гелььон, когда такие речи граф повёл, шрам на его носу узрел король и вспомнил в сей же час утра на том, кого зовут Гелььон короткий нос, сын Эмери чья вотчина Нарбон, и два сума язычников не сошёл. Застыла в желоб у него вся кровь, без памянства с трудом он привозмок, но всё-таки учтиво начал его вновь И речь его я повторю точь в точь. Во имя Бога, чтимого тобой, скажи, кто нос тебе расчёл мечом? Припомнил я, с кем друг тебя к Артыс хож? Тот человек Гельём короткий нос, сын Эмери, грознейший из бойцов, что обезлюдил мой державный род. Дай Бог, чьей я блюду святой закон, и Терваган, податель всех щедрот, чтоб ощутился в ними, не друг мой, со мною, как ты купец с лицом к лицу клянусь Магометом, я его повесил и зарубил в куски или жёг, или выставил пред всеми на позор, Гильём расхохотался во всю мощь. Послушайте, что я скажу, король. На ваш вопрос ответить я не прочь. Мне лицемерить с вами не расчёт. Я с малолетства был изрядный вор, а вырос, стал ходить и на грабёж. Не знал я равных в ремесле своём, без промаха срезал кошелёк любой Но в руки мной обкраденных купцов в один прекрасный день попался все ж. Они мне обкарнали нос ножом, однако был я ими пощажен, и нынешним занялся ремеслом. Оно, хвала Творцу, мне принесло все то, что я сегодня к вам привез. «Ты честный человек, язычник рек, напрасно я грозил тебе петлей. Мер тем один из сарацин ушел, Барре, вот имя нехриститово». Был у отрана сыныша Лимон и знал, что час трапезы недалёк, и в кухне развести спешил огонь. Увидел он, забит дворцовый вход так плотно, что ни выйдешь, ни войдёшь, от гнева чуть не тронул с умом. Поклялся Магометом своих слов виновному за всё воздать с лихвой. К Арпену побежал ничуя ног, а тот Арпен делил с отраном трон. И так, барая повёл с ним разговор. «Поклясться Магометом я готов, что нам беду большую принесет Вилан, пригнавший нынче в ним обоз. Вход во дворец им так загроможден, что не войдешь, не выйдешь ни за что. Послушайте советы моего, Вилан ему должны воздать за зло. Привез немало он добра с собой, а с нами торговать им не охочь. Велите перебить валов его, пускай идет их мясо в наш котел». Арпен ответил, «Молот мне спроворь». Баре в ответ, «Поклясться Магометом я готов, что нам беду большую принесет Вилан, пригнавший нынче в ним обоз. Покорствую, сеньор. Расстался нечестивец с королем, железный молот в скорости нашел, его Карпену тотчас же отнес, а этот душегуб ударил в лоб, убил Байе с Ланелем двух валов, что первыми влекли передний воз. Освежевать велел их и потом обе туши в кухню уволочь. Пускай идут неверным на прокорм». Но мясо им отведать не пришлось, и дорого с них взяли за него. Один француз, стоявший у вазов, увидел, что творит язычник злой, пошел к гильону, рассказал про все от сарацин и от славян тайком, так, чтобы только граф расслышать мог. У нас, сеньор, несчастье стряслось. Убили двух передовых валов, что шли в упряжке вашей под ермон, и отданы вам были под присмотр виланом честным, вешим в бочке соль». Теперь Гельмер, шотландец удалой, Жильберт де Фолуаз, лихой барон, сидят с Гутье де Терман в бочке той. А воз Бертран, племянник ваш, видит, но им и вы защитник, вы плохой. Едва с ума Гельема гнев не свел, но граф лишь задал шепотом вопрос, кто это сделал? Да не лги, умрешь. Я и не лгу, какой от лжи мне прок. Арпен злодей, вот кто всему виной. Какой его толкнул на это черт, не знаю, разрази меня, Господь. Граф выслушал, и в гнев пришел большой, но молвил так, чтобы не слыхал никто. «Свидетель наш патрон, Денис Святой, что разочтусь я нынче же с врагом». Вокруг стеснились внехристи толпой, смеются и глумятся над купцом, а тут и сам Утрам вступает в спор, с ним Агропар Словонский заодно, Утрам и Арпена — брат родной. Сорок восьмое. Прошу послушать, господа честные, как граф во спор тянули с ратциным. Отран ему слова такие кинул: "Виланд, раздражит тебя Всевышний, зачем одёл ты спотников как нищих, хоть все вы горнастаи носить могли бы, чтоб было б и пристойней, и красивее". Герьём в ответ: "Считаю это лишним. Сперва я возвращусь в края родные к жене, меня мечтающую увидеть, её одежды пышной оччастливлю, а уж потом о спотниках помыслю". 49. -е. Король Арпен ему враждебно бросил: "Вилан, будь вечным угаметом проклят. Зачем ты в сапогах из бычьей кожи, а твой кафтан так груб и так изодран, что видом схож ты вправду с нищебродом?" Впился он графу в бордру рукой и выдрал волосков едва не сотню. Герьём чуть не сошёл с ума от злости, и так, чтобы никто не слышал, молвил: Затем я в сапогах из бычьей кожи, и мой кафтан так груб и так изодран, что я гильем, рукой железный прозван, а мой отец, граф Эмери, Нарбонский, отвага и умом всех превосходит. За бороду меня язычник дернул, но рассчитаться с ним даю я словом, Иакову, апостолу святому. Пятидесятое сказал Гирйом так, чтоб не услыхали. Да, у меня штаны покрыты грязью, и слишком невелик кафтан, дырявый, и борода моя арпеном драна, но я Гирйом, а мой отец отважный граф Эмери, нарбонна обладатель, и я Петром апостолом ручаюсь, что разочтусь до вечера с врагами. 51. «Честные господа, храни вас Бог, послушайте, как поступил Гильон». Когда был схвачен за бороду он, и у него убили двух валов. Почел граф, что слишком гневом полный, а коль не отомстит, с ума сойдет. Вскочил на глыбу мрамора барон и голосом громовым произнес, «Да разразит вас нехрести Господь! Вы долго потешались надо мной, меня Виланом звали, купцом, но время правду вам открыть пришло. Я не Рауль де Макр, купец простой». Пора, уже клянусь святым Петром, вам показать товар, что я привёз. А терпень проклятый враг крестов, цепившийся мне в бороду рукой, узнай, что гневом я воспламенён, и что не подкреплю себя едой, пока ты бездыханным не падёшь. Граф внедруг настиг одним прыжком, рукой левой за волосы сгрёб назад, ордено голову отвёл, занёс над ним кулак могуче свой и так огрёл по кодуку его, что преломилась головная кость и мёртвым пал языческий король. Чуть не христи не тронулись умом, и графу закричали во всю мочь. «Предатель, тать от нас-то не уйдешь, клянемся Магометом, что не лжом. Ждет кол тебя, петля или костер, а прах твой будет ветром разнесен. Заплатишь за арпена ты с лихвой». Язычниками взят гельем в кольцо. 52. -е. «Ты ли хадей, купец, вопят они? За что тобой король Арпен убит? Знай, что возмездия ты не избежишь, тебе отсюда не уйти живым!» Занесены над графом кулаки, мнят сарацин и штогельем один, но рок он поднял, трижды протрубил, и этот зов услышали бойцы, которых граф по бочкам рассадил. За молотые воители взялись ударили под нищем, что есть сил, и нагло мечи из бочек прыг... Клич «Монжуа» со всех сторон звучит, «Погибнет нынче много сарацин». С телег вассалы соскочили вниз, по улицам потоком разлились. 53. Упорно схватка, долг, бранный спор, жестокая резня идет кругом. Сообразил языческий народ, сколь дух французов смел и гнев силен, и стал немедля снаряжаться в бой. Неверные в числе весьма большом, мечи хватают, надевают бронь, готовятся пришельцам дать отпор, выходят со щитами из домов, трубят в трубу, равняют ратный строй. Меж тем успел один вассал лихой, который при гелении службу нес, баронам подогнать их с кокунов. И мигом сели рыцари в седло. У каждого на шее щит стальной, в руке могучий острое копье. Врубаются они в ряды врагов, причём онжуа звучит со всех сторон. Но одолеть неверных нелегко, их много. Город густо населён, когда бы вам увидеть довелось, как отлетают копья от щитов, как пробивают панцеры насквозь, как валятся враги крестовы с ног. Спасение в бегстве не находит тот, кто сразу же на месте не сражён. Вокруг всю землю обогрёла крошь. Король Утран пустился на утёк. 54. Упорно сеча, жестока резня, ударом смертоносным нет числа, от рана подгоняет смертный страх, бежит герьем за немцем по пятам, за воротник хватает короля, ему бросают гневные слова. «Известно ли тебе, кто ты, от ран? Ты из людей, что Господа не чтят, а честь таким одна — позор и казнь, поэтому готовься смерть принять». 55. -е. Возвысил голос граф и крикнул зычно: "Отран, да разразит тебя Всевышний! Уверуй в сына Пресвятой Марии, и я клянусь, ты избежишь кончины. А нет, так с головой распростишься, и Магомед тебе не даст защиты. Граша не стоит он обманщика живым". Не знаю, что сказать, Отран воскликнул, но Магомед свидетель, я не в силах признать, что Бог ваш властвует над миром, и вервы своею поступиться. От гнева граф ума чуть не лишился, повлек вниз по ступеням нечестивца. Крик подняли французы, это видим. 56. -е. Кричат французы, попроси от ран тебе неделю на раздумье дать. Гильем в ответ, будь проклят, я сто крат, коль стану уговаривать врага. Он выбросил от рана из окна и нехрест умер, не успев упасть. Сто сарацину бил вот так же граф, швырнет их вниз и кости пополам. 57-ом. Французы взяли многолюдный город, в нём заняли все башни и чертоги, вина их хлеба захватили вдоволи держаться мог бы ним всем лев. И дольше. Отнюдь не страшен нехристем был голод. Но спохватился тут гильем и вспомнил о тех вассалах, что остались в поле. И враг велел трубить с дворцовой кровли. Едва донесся этот зов до войска, в седло вскочили тотчас же бароны и поскакали в ним без остановки. И въехали в него с большим восторгом. Остались и виланы, всем довольны. Тем, кто судил валов, вазы и бочки, французы оплатили долг охотным. Их... Не ввели в убыток и расходы, свое виланы взяли и с лихвою, деньгами наградили их без счета и, высвояси, отпустили после. По всей земле французской слух разнесся, что город Ним освобожден Гильоном. Узнал об этом и король Людовик, ликует он и сердцем, и душою, благодарит Творца и Матерь Божью.